Глава 22. Ошибка. Противник появился словно из ниоткуда. Я был уверен, что справа от нас, там, где были высокие жилые здания, никого нет. Но вот вражеский легкий мех промелькнул так быстро, что я даже не успел его заметить. Конечно, мой всевидящий ИИ, следящий за камерами, датчиками и сканерами, его не пропустил. «Противник. легкий мех. Вывожу ориентировочное местонахождение». Мне подсветился силуэт меха, который, по мнению Спара, должен был находиться за одним из высотных зданий. Вражеская машина двигалась с большой скоростью, и вот сигнатура уже приблизилась к углу здания, должна была появиться, но... Где же он? Собственно, понять задумку врага было просто. Легкий мех пытается зайти нам с фланга, отвлечь внимание или попытаться ударить в неподходящий момент. Что еще легкому меху делать? В лоб он не полезет. Вот только вражеской машины там, где мы со спаром ожидали ее увидеть, не было. Зато несколькими секундами спустя она мелькнула чуть дальше за другим зданием. Зачем пилот делает такой большой круг? Боится, что мы его засечем? Так сразу бы обходил на большей дистанции. Пока переварил увиденное и пытался сопоставить факты, вновь заговорил магистр ордена. «Вижу, барон, у вас появились кое-какие сложности». Могло показаться, что он издевается, но ничего подобного в его тоне я не уловил. Наоборот, говорил он серьезно, без тени шутку и подколку. Сложности для того и нужны, чтобы их решать. Боюсь, вы их не решите. У меня есть деловое предложение. Оставайтесь на месте еще полчаса, и мы уйдем отсюда сами. Я лихорадочно соображал. Как это сами? Почему? что такого должно случиться за полчаса, после чего магистру станет неинтересен институт. Они прибыли сюда не просто так, им что-то нужно. И эта штука, что с такой легкостью уничтожила мехкари, тоже не случайность. Им это оружие дали. Интересно, кто? Если вы надеетесь на своё чудо-пушку, то напрасно. Я, конечно, удивлен ее эффективностью, но почему-то уверен, что для совершения второго выстрела времени ей нужно много. И, к слову, откуда у вас, ревнители веры, традиции подобная? Уж не от внешников ли, а? Я надеялся, что моя провокация сработает, и магистр сболтнет что-нибудь лишнее. Может, скажет, сколько пушки требуется времени для перезарядки, или же начнет доказывать, что это изобретение Империи. Короче говоря, я был уверен, что налет ордена на мои территории — банальная заказуха. И я во что бы то ни стало хотел выяснить, чья. Но нет, магистр меня проигнорировал. «Это все для вас сейчас вторично. Лучше думайте, что вы будете делать, когда один из моих мехов появится рядом с вами. У вас времени уже не осталось. Либо соглашайтесь на мое предложение, либо вас раздавят прежде, чем вы успеете освободиться от ремней и слезть со своего кресла». И тут до меня дошло. Еще недавно промелькнувшая мысль превратилась в полноценную догадку. Вот оно! Мои скачущие мысли наконец выстроились в четкую линию. Противник решил, что в уничтоженом мехе, шедшем впереди всей группы, находился я. И магистр считает, что именно я, тот самый пилот, который катапультировался из подбитого их мегапушкой меха. Магистр решил, что я стал легкой добычей и теперь угрожает мне. Как? «А Вот тем самым мехом, что крадется за высотками. Пилот не пытается зайти к нам с флангов или ударить в тыл. У нас обходит, чтобы добраться до катапультировавшегося меня. Вы только в кресле ведь не я, и допустить, чтобы вместо меня прикончили Карри, я, естественно, не мог. Маркус, цель на два часа перехвати его! Он хочет добраться до Карри. Понял? Я бы сам занялся мехом, но у Горбуна недостаточно скорости и маневренности, чтобы догнать легкий мех. А вот Маркус на своем роботе вполне может с этим справиться. Что касается меня, Артуса и Серова, мы будем продвигаться дальше, ведь как быстро перезаряжается мега пушка орденцев неизвестно, и давать ей возможность выстрелить еще раз нельзя. Нужно быстрее добраться до института и испортить все планы магистра. В идеале захватить его и выяснить, что им тут потребовалось. Ну и конечно же узнать, кто все это затеял и кто отправил орденцев на территорию моего баронства. Меж тем, легкий мех противника вышел на свободное пространство, где не было зданий, за которыми можно было бы спрятаться. Маркус, идущий ему на перерез, открыл огонь. Конечно, я бы на его месте подошел еще ближе. Нет, он прав. Да каре оставалось всего ничего, а место, где сейчас был легкий мех, идеально для атаки, ведь ему попросту негде спрятаться. Совершенно не ожидавшись, что его засекут и выйдут ему на перерез, противник совершенно растерялся. Видно было, что он сосредоточился на одной единственной цели — добраться до кресла, в котором барахтался пилот, и ни на что другое не отвлекаться. За что, собственно, и получил. Залп Маркуса, к сожалению, не стал фатальным для противника. Легкий мех потерял руку, большую часть брони торса, однако робот все еще был на ходу. А вот дальше вражеский пилот совершил, как по мне, непростительную глупость. Включил прыжковые двигатели, и его мех взмыл в небо. Это была идеальная цель. Пропустить такое не могли ни Артус, ни Серый. Рой ракет от первого взлетел тотчас, второй рой от Серого пошёл с опозданием всего в секунду. Легкий мех был уничтожен прямо во время прыжка. Я видел, как ракеты одна за другой попадали в него, как вспухал шар взрыва, в который попадали остальные ракеты, лишь увеличивая шар в размерах. В конце концов, от многочисленных попаданий от жара, ну или же прямого попадания реактор легкого меха не выдержал. Пи поставил жирную точку во всем этом. После яркой вспышки мы наблюдали, как останки вражеского боевого робота разлетаются в разные стороны. Словно шарапнель бьют по ближайшим зданиям, падают на дорогу, тротуары, газон. Легкого меха буквально разорвало в воздухе, и обломки ливнем полетели вниз. Фу, кари в безопасности. Я, кстати, перевел камеру на нее. Маленькая фигурка уже выбралась из своего кресла и бросилась к ближайшему зданию. Молодец, девочка сообразила, что враг шел по ее душу и от греха подальше решила спрятаться, чтобы у врага не было искушения повторить свою попытку и чтобы мы не отрывались от главной цели. Похоже, что Сокурон делал большие ставки на то, что ему удастся меня прикончить. И это так деморализует моих людей, что они остановят атаку. Но теперь, когда планы Сакурона провалились, он решил во что бы то ни стало нас остановить. Вражеские мехи один за другим начали появляться впереди. Точнее, я видел лишь неясное движение. Однако система распознавания и спар их контролирующей подсвечивали мне цели одну за другой. Ого! А Сукурон хорошо подготовился. Мой горбон распознал как минимум три вражеские машины, все тяжелые с центральных миров значит, чрезвычайно опасные. Но во всем этом был и один огромный плюс. Если уж магистр отправил своих людей в бой, значит, его мегапушка не способна выстрелить еще раз. Или, по крайней мере, пока не способна. Нужно побыстрее заканчивать, а то, ну как, перезарядиться, или сможет аккумулировать достаточный объем энергии, или как она там, готовится к выстрелу, для того, чтобы польнуть по нам еще раз. Спустя несколько мгновений, я и думать забыл о мега-пушке. Наступающие орденцы открыли такой бешеный огонь, что спар не успевал мне сообщать о полученных повреждениях. Разумеется, к счастью, пока что лишь о повреждениях брони. Однако, судя по тому, как полили три вражеских робота, недолго и до того, что броня не выдержат, и тогда. Артус и серый, как обычно, накрыли врага ракетными залпами. Благо машины противников двигались по небольшому скверу. Так что можно было не бояться, что ракеты зацепят здание. Я видел, как сначала один рой ракеты, а затем и другой накрыл наступающих врагов. Однако не заметил, чтобы это дало хоть какой-то эффект. Мехи орденцев продолжали шагать вперед, при этом не переставая палить по нам. «Барон, вы напрасно меня не послушались!» Прозвучал в эфире голос магистра. На этот раз я слышал неприкрытое раздражение. Клянусь, несмотря на то, что вы еретик и отступник, что вы предали империю и икшаетесь с внешниками, я испытывал к вам уважение. Но теперь пути назад нет. Я лишь усмехнулся. У него ничего не получилось. Торк провалился. Попытка убить меня, точнее Кари, но он об этом даже не знал, тоже не удалось. И он пошел в банк, при этом не забывая меня пугать. Как только я разберусь с вашими людьми, мы прошестим весь город и найдем вас. И клянусь так легко, как могли бы, вы не уйдете. Ха, он до сих пор уверен, что подбили мой мех. Повеселиться по этому поводу я не успел, так как в бок мне ударили снаряды. Это еще что? Черт! Из за здания справа вышел еще один тяжелый мех лорд, что удивительно, и он в качестве цели выбрал моего горбуна. Расстреливал его из своих орудий без остановки. Это не сам ли магистр. Я мгновенно развернул тор своего робота к противнику, разрядил гаусс и дал полный залп из энергопушек. Шметки брони тут же посыпались с тела вражеского меха. И бросил быстрый взгляд на экран состояния. До перегрева было еще далеко, так что как только энергопушки были готовы для стрельбы, я дал еще один залп и еще. Гаус орудия не отставало, отправляя во врага один снаряд за другим. Очередной залп из энергопушек поставил жирную точку в этом сражении. Гаусами я расковырял броню на торсе вражеского меха, а энергопушками полил без паузы, в результате чего прожег корпус и уничтожил внутреннюю начинку вражеского робота. На очередном шаге нога его подогнулась, и он завалился, превратив в ничто несколько легковых левитаторов, стоящих на парковке. Что касается остальных противников, да них все еще было далеко. Однако «Артус» и Серый поливали их ракетными залпами без остановки. Теперь уже результат этого был налицо. Одна из вражеских машин потеряла руку, вторая хромала, подтягивая ногу. Третья и вовсе остановилась. Воитель пытался удержать равновесие. Однако очередной ракетный залп перечеркнул все его старания. Мех был повержен. Однорукий вражеский мех ушел в сторону, скрывшись за зданием, и пока мы трое обстреливали его хромого товарища, эта сволочь обошла здание, попыталась выйти мне во фланг. Но я о нем не забывал и ждал подобного маневра. Правда, прежде чем я и враг успели хоть что-то сделать, на поле боя появился Маркус, который наконец-то нас нагнал. Он оказался достаточно близко от меха противника. Не только они умеют маневрировать и прятаться за зданиями. Причем позади него. Так что всего одного залпа оказалось достаточно, чтобы уничтожить врага. Тяжелый мех, словно дерево, которое подрубили, начал падать. Рухнул он на небольшие магазинчики, стоявшие рядом с дорогой. Тяжелое тело меха рухнуло, проломив крышу, обрушив часть стен и задавив своей тяжестью все, что находилось внутри магазинов. Искренне надеюсь, что внутри в этот момент никого не было. Пока я отвлекся на Одноруково, Серый и Артус закончили с хромым. Все кажется, противники закончились. В этот раз в эфире послышались помехи, какой-то треск и шум. И лишь спустя несколько секунд я услышал голос Сокурона. «Я вас недооценил. Не рассчитал сил». Честно говоря, в этот момент мне хотелось ответить ему. «Что, мол? А чего он ожидал? Что может справиться одним мех-кулаком?» Если он так меня уважал, то должен был навести справки, узнать о том, кто я и что я. А раз он это узнавал, то должен был понять, что я не новичок в сражениях мехов. Впрочем, его расчет был верен. Если бы его мегапушка действительно смогла выбить моего меха, то это бы деморализовало моих людей. Но вот что они из-за этого проиграли бы сражения, не верю. И дело не в моем самомнении просто... Мне кажется, что магистр слишком уж нас недооценивал. Однако я не успел ничего сказать, так как Сакурон после приступа кашля продолжил. У меня было здесь две цели. Первую мы выполнили, а вот вторая... Теперь уже, как я думаю, можно рассказать вам. Второй целью были вы, Барон. Я должен был убить вас, но... Мне изначально не нравился эта затея. Может, вы и должны умереть, но не так, не от грязного оружия, от моих рук. Или во время сражения вас должен был убить кто-то из моих людей, но не так. Вот значит что? Мегапушка была дана магистру, чтобы убить меня? Серьезно? Забавно, что если бы Сукурон не стал своевольничать и сделал, как ему сказали, то все равно бы ничего у него не вышло, ведь он подстрелил мех а не мой. Он бы убил ее, а не меня. Вы не стал говорить ему об этом. Я вообще ничего не стал говорить, ожидая, что еще он сообщит. Черт подери, но ну как вы смогли победить? Как вы смогли справиться с моими людьми? Это невозможно, ведь эти воители лучше из... Он не договорил, снова зашелся кашлем. Кто вас нанял? Этого я вам сказать не могу. «Это была церковь? Ну же, Сакурон, ведь вам уже не важно!» «Церковь — лишь посредник. Заказчик намного страшнее и опаснее. Кто?» В ответ раздался лишь кашель, а затем Сакурон внезапно, осипшим, тихим голосом заявил. «Мой вам совет, барон, не стоит пытаться воевать с таким противником. Он слишком силен и опасен. Вы не сможете с ним справиться?» Империя не сможет с ним справиться. Да кто это, черт возьми? Это он дал вам оружие? Он приказал напасть на мое баронство. Вы мешаете им. Ваш торговый тракт испортил их планы. Ваши действия ставят под угрозу Империю. А я не желаю, чтобы они первой целью вновь выбрали Империю. Черт бы вас подрался, Курон! Я не еретик и не предатель, я всей душой желаю Империи процветания. Я верен ей. А вы? Тот, кто связался с внешниками, использует их технологии? Как и вы. Но это не отменяет того факта, что вы настоящий воитель и служили в гвардии. И что я слышу? Вы даже не хотите сражаться с врагом, а сразу задираете лапки кверху? Кто же ваш заказчик, если вы его так боитесь? И почему вы думаете, что империя не сможет? Не сможет. Я это знаю. «А теперь, барон, простите, но времени больше нет. Я должен сделать это. Что сделать?» Вместо ответа я услышал взрыв. Камера моего меха засекли его. Что-то взорвалось на одном из высотных зданий, причем я не сказал бы, что взрыв был слишком уж большой. Вот черт. Сукурон уничтожил ту самую пушку, которую я рассчитывал захватить и по которой надеялся определить. Кто же является моим оппонентом в этой партии? Кто нанимает боевиков, нападающих на мое оборонство, и кто отправил сюда Орден? Вот и все. Все кончено. Мои люди покидают ваши миры. Я буду вам признателен, если вы позволите им отступить. Орден должен жить. Он будет полезен Империи в грядущих сражениях. Боюсь, что после того, что Орден сделал, уйти ему я позволить не могу. «Ваши люди заплатят за свои злодеяния!» «Мы делали все во благо Империи, вы должны понять!» «Не должен и не буду! Но если вы скажете, кто...» «Я не могу вам сказать! Я не стану тем, из-за кого рухнет Империя!» В следующую секунду мех, который я недавно подбил, и он без всякого движения лежал на парковке, вдруг рванул. Сукруон все предусмотрел. Он установил устройство самоуничтожения и на мегапушке, которую ему дал мой пока еще неизвестный противник, и собственный мех. Магистр явно опасался попасть в плен, боялся, что его смогут разговорить. Что ж, чего-то подобного я ждал, но все равно чертовски обидно. Мигание вспомогательного экрана привлекло мое внимание. Как Сокурон и говорил, орденцы начали отступать. Похоже, все их атаки были лишь прикрытием для того, что должно было здесь произойти. На что? Зачем Сакурон сюда явился? Что ему было нужно?